Когда обман с отосланными всадниками раскроется, станет очевидно, что в тылу немцев действуют русы, а увидев испорченные пушки, отпадут последние сомнения в такой версии. И что в такой ситуации предпримет Гитрих, естественно, постарается уничтожить отряд, действующий у него в тылу. Все эти мысли не давали покоя, надеясь незаметно проскользнуть мимо вражеской армии и попасть за спасительную стену Мехика. Чем дальше мы продвигались от места, где нарвались на обоз и вывели из строя пушки,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 Прошептал Баск, показывая жестами сохранять тишину. Прислушавшись, различил человеческие голоса, доносимые порывами северного ветра. «Где Богдан?» — спросил у парня. «Пошел в разведку, узнать, кто рядом с нами!» По-прежнему шепотом ответил молодой рус. «Наши лошади проявляли беспокойство, чуя неподалеку сородичей. Если бы не тряпки на мордах, непонятно, кто их успел надеть снова, давно выдали бы нас ржанием». Голоса отдалялись и прекратились через пару минут. Вынырнувший из кустов Богдан был встревожен. «Таким я его еще не видел». «Максо, я видел два отряда врагов». «Охотники?» «Не похоже. Они шли не таясь, громко разговаривали, но все время смотрели по сторонам. Один отряд ушел на восток, второй — в сторону севера». «Похоже на поисковые отряды. Вероятно, всадники добрались до Дитриха, и он решил проверить окрестности на предмет наличия врага. Нам надо идти дальше».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 Но есть в них плюс. За счет существенного увеличения площади нога не успевает погрузиться в жижу. Первые полчаса было трудно, пока не приноровились к рваному ритму передвижения. Нащупывая шестом относительно твердое место, ставил туда ногу, выдирая вторую из жижи. Местами попадались твердые участки суши, давая надежду, что болото могут скоро закончиться. К полудню добрались до небольшого клочка земли, размером с волейбольную площадку. «Привал!» — скомандовал, едва встав на сушу.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 «Баск, возьми пару человек, сходи в разведку. Если наткнетесь на животное, подстрелите. Мы разведем костер и отдохнем». Высохшая болотная жижа местами сошла, сама потрескавшись. Местами еще оставалось. Ната почистит. Мысленно успокоил себя, устраиваясь на толстом ковре из запавших листьев. Усталость сказалась. Засло незаметно, хотя планировал дождаться Баска. Когда проснулся, сразу уловил запах жареного мяса. Русы, весело смеясь, поджаривали поросенка на вертеле.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 Шум разбудил младших братьев Богдана. четверь гигантов с топорами наперевес выскочили из своей комнаты, готовые к бою. «Всем спать! Утром совещание!» «Богдан! Баск!» «Придумайте наказание за заснувшим часовым!» Затверил ногой дверь. Понес свою женщину в комнату. Команда спать не касалась нас двоих.